раздражение 489 Идите сурово, но без раздражения. Раздражение делает ваш сосуд стеклянным и хрупким. 490 Помните, раздражение не больше пыли, и избегайте их. 491 Ведь раздражительность есть Ничто иное, как слабоволие. 492. Не нужно быть гигантом мысли, чтобы вредить. Даже средняя мысль, отравленная кристаллом империла, будет очень действительна. Поистине мыслительное отравление больше вредят, нежели даже наркотики. 493. Уже знаете, как предупреждал? об опасности для жизни при раздражении. Через океан несутся. Такие вопли ожесточения великодушие больше другого обережет от раздражения. 494. В гневе и раздражении человек считает себя сильным, так, по земному соображению. Но если смотреть от тонкого мира, то человек, раздраженный, особенно бессилен. Он привлекает к себе множество мелких сущностей, питающихся эманациями гнева. Потому состояние раздражения не только недопустимо как производство империла, но и как врата для низших сущностей. 495. Раздражение полной империла открывает доступ темным. 496. Нужно уметь провести хотя бы один день Без малейшего раздражения империл выедает самые значительные рефлексы энергии. Можно назвать раздраженного человека шелухою в полном значении этого слова. Самые значительные следствия затемняются одним кристаллом империла. Запах империла распространяется далеко и мертвит все токи. 497. Империал будет главным врагом развития психической энергии. 498. Конечно, империал является главным разрушителем психической энергии. 499. В последний раз скажу о раздражении. Усмотрите ущерб не только личный, но и пространственный. Этот червь, прикрытый улыбкою и учтивостью, не перестанет точить ауру, вред его подползает под все дела. Ради создания проникнетесь убеждением против раздражения. Когда оно кровавым комком закладывает уши, разве слышит тогда человек? Когда мутнеет глаз, разве видит тогда человек? Когда завеса опускается на сознание, где же тогда приобретение? Но нужно как сокровище беречь огонь. Фосфор нервов выжигается как светильня, и куда пригодна лампа без неё? Можно подливать масло озона, но без светильни нервы не засветят огонь. Символ огня напоминает о самом священном веществе, которое и так трудно накопляется, но уничтожается мгновенно. Как можно ожидать следствия от снимков излучений, если мы начнём погружать себя во тьму? Без устали предупреждайте друзей. 500. Ведь империл не является личным продуктом, но испаряясь, напитывает пространство, за чистоту которого ответственны все. 501. Чистота нужна и на дворе, и в человеческом дыхании. империл выдыхаемый раздраженными людьми, есть та же грязь, Тот же отброс постыдный. Необходимо протолкнуть в людское сознание, что каждый отброс может заражать близких. Отброс нравственного разложения хуже всех извержений. 502. Люди переполнены раздражением. Стоит запилить шесть человекообразных в одно помещение, и через час дверь будет дрожать от им перила. 503. Так и нужно принять, что личное раздражение есть на рост уходящих, но нужно заметить, что часто люди не желают замечать своё раздражение, но опасный яд от этого не уменьшается. 504. Нельзя освободиться от раздражения без психической энергии. 505. Конечно, раздражение есть главный вред для огней. Можно посоветовать при признаках раздражения глубоко вдыхать 10 раз. Явление вдыхания праны имеет значение не только психическое, но и химическое, ибо прана благодетельна для огней и погашает раздражение. 506. Так нужно хранить торжественность, ибо это чувство не допускает маленьких и ничтожных раздражений и разложений. Злопамятство 507 Можно понимать вред злопамятства. Такое понятие могло вырастать лишь в земных ограничениях. Представьте себе нашу жизнь. С осознанием прежних существований и такое понятие, как злопамятство, сделается вообще невозможным. В каждой жизни будет немало поводов Для злопамятства, но если сложить их за многие жизни, то получится какой-то длинный черный хвост, с таким придатком далеко не уйти. Посмотрите, насколько вредят себе люди, ограничивая себя лишь одним земным существованием. В разных областях люди строят себе преграды. Когда же мы устремляем людей в будущее, они вообще не понимают, как приступить к такому мышлению. Люди уходят от земли, не думая, что им придется вернуться сюда же. Но если они хотя бы отчасти помыслили о прошлом и научились мыслить о будущем, они охранили бы себя от многих заблуждений. Когда сознание перенесено в будущее, можно ли злопамятствовать? Нельзя найти даже времени на такое ныряние. Люди должны знать о законе неприложимом и нечеловеческому сознанию вмешиваться в закон кармы. Так научимся летать не только в тонком теле, но и в сознании. Поймем, что каждое мгновение уже есть прошлое, но нам дано будущее. 508. Незлобивость есть одно из огненных качеств. Но что сделали люди из этого понятия? Не дряблость, но полная справедливость заключается в незловивости. Огненное сердце отлично понимает недопустимость злобы, Оно знает о созидании, которое исключает злобу, как средство негодное. Также незлобивость чувствует целесообразность, иначе говоря, высшую меру справедливость. О чувстве справедливости мы много говорили, но оно так основательно, что нужно среди каждого повествования утвердить его.